Глава девятнадцатая. «Ложись, дура!» — надавил мне на голову Юрий и буквально затолкал вниз между сидениями как раз в тот момент, когда машину, судя по скрежету металла, снова бортанули. Следом послышался выстрел. Я просто закрыла глаза, стараясь дышать глубоко и не мешать своими криками. «Умирать жуть, как не хотелось!» Ужасно, страшно, а еще во мне бурлила ненависть к Юре, что втянул меня во все это. Моя жизнь, может быть, и была скучновата, но таких потрясений я не ждала. Не ждала. Я точно не ждала, что буду улепетывать с бывшим любовником по совместительству насильником. От его каких-то криминальных врагов или приятелей. Кто их разберет? Машина, повизгивая шинами, накренялась то вправо, то влево. лавируя, как между деревьями в лесу. Водитель старался избежать пуль, что градом сыпались, сталкиваясь с громким грохотом с бампером и дверьми и, судя по всему, бронированными стеклами. Сбоку послышался рев мотора. Нас обгоняли, и Юра, не теряя времени, навис надо мною и начал стрелять в приоткрытое окно. Попал по колесам. Сквозь страх пробилось любопытство – Я, не сумев сдержать его в узде, поднялась и выглянула в окно, покрытое трещинами и пулями, застрявшими в них. Машину преследователей закрутила, а в следующий миг перевернула. Прямо в сторону леска, к которому вел небольшой овражек. Своих чувств я не понимала. Жалко ли мне их? Наверное, нет. Они не были добрыми. Впрочем, добрыми вряд ли можно было назвать хоть кого-то из окружения Юры, будь то друзья или враги. Облегчение накатило волной. Жива, Господи, спасибо! Я уселась на сиденье и закрыла лицо руками, сотрясаясь всем телом от рыданий. Во мне бурлил целый шквал эмоций, но я не смогла не вспомнить, как во время погони. Пусть и мельком, но наблюдала за отточенными движениями Юры. Не могла не думать о том, как перекатывались его мышцы на руках и груди. Он был опасен и зол. В нем столько секса, что я на миг даже позабыла о страхе умереть. «Нет, Фролова, тебе точно нужно лечиться!» Немного успокоившись, я открыла глаза и увидела насмешливую улыбку. «Ты совсем дебил!» «Весело со мной?» — спросил он так, словно мы только что не пытались обогнать старуху с косой.